32. Тереза, до меня дошли слухи о вашем вызывающем поведении в оперном театре ле -Роле. Очень рассчитываю на то, что у вас найдётся достойное объяснение этому. Не хотелось бы думать, что свобода, которой вас балует муж, обернулась ловушкой тщеславия. Винсент в последнее время не вылезает из парламента и от Её Величества. Там творится что-то серьёзное, и это связано с его реформой. Мистер Пирс, возможно, ты его помнишь отказался довести до ума какой-то ключевой проект, в который было вложено много средств, заперся у себя в доме и никого не принимает. По этому поводу был грандиозный скандал. Сейчас на его место пригласили другого учёного. Но недовольные, противники реформы всё равно прошлись на этот счёт так, что мало не покажется. А ещё Винсент злится на вас из-за тех слухов, с месье Ладжеком кажется. Думаю, что это пройдёт, потому что я готовлю ему сюрприз. Вы скоро станете тётей. Приблизительно так обстояли дела в Ингерии. А в Лавуа я старательно занималась, чтобы думать не только об Андрее, а Софи. После письма Луизы, которое пришло почти одновременно с письмом Винсента, занималась особенно тщательно. Образ девочки стоял перед глазами, и ничего с этим было не поделать. Только с головой уходить в учёбу. Я читала книги и записи, которые выдал муж, и вообще вела себя примерно. Правда, мне здорово не хватало библиотеки Мортенхейма чтобы воспроизвести заклятие, разрывающее связь призрака с местом гибели. В схемах плетения, что я прорабатывала, всё время возникали слабые узлы. Закончиться это могло нехорошо. Если лорд Андриан впитает в себя тьму из разрыва в грани, то превратится в монстра Агальдера. Название пошло от имени некромага Лучиана Агальдера, который впервые соорудил из бестелесной сущности нечто, способное вытягивать жизненные силы из людей. Существовали и другие риски. Например, при неправильном отсечении отец Андрей мог развеяться на месте через пуповину, привязавшую его к замку Ларне. Я подозревала, что в случае с ним всё будет ещё сложнее, потому как он что-то намудрил в лабораториях. Случайно ошибусь и его же собственная магия, точнее, остаточная магия стихии, превратит покойного графа в фонтанчик искр. Он, конечно, давно уже мёртв, теоретически, но это не значит, что меня не будет всю оставшуюся жизнь мучить совесть. Я написала несколько писем, одно матушке Элаве, одно Луизе и одно Винсенту. Сидела над каждым чуть ли не по два часа, а получила три листочка слабой попытки в двадцать с половиной строк выразить собственные чувства. Объяснить, что всё клевета недоброжелателей, что месье Раджек всего лишь мой хороший знакомый, расспросить о жизни близких. Подумала было, что стоит написать побольше, но поняла, что может получиться гораздо хуже, чем есть, поэтому как есть и отправила». Скучала по ним невероятно, но вот говорить об этом не умела. Видимо, когда родилась на мой талант выражать чувства, наступил слон, а то и кто покрупнее. Заодно оттоптал пальцы, чтобы делать это письменно получалось ещё хуже. Помимо плетения для лорда Адриана, изучала всякие интересные заклинания, через которые можно будет раскрывать силу во время тренировок на развалинах. Сейчас моя жизнь в Лавуа как никогда напоминала детство и раннюю юность в Мартенхейме. С утра садилась за книги и заклинания, в обед немного отдыхала и тренировалась у леса, куда мы с Жеромом уходили каждый день. Для полноценного высвобождения магии нужно было ехать в Ларне, но туда каждый день не наездишься. Мы наметили поездку на конец недели, а пока пользовались тем, что было в нашем распоряжении. Он ставил щиты, я отрабатывала боевые навыки до естественности дыхания или ходьбы. Раз за разом в стрелы вливалось всё больше тёмной магии, а пульсары превращались в настоящее орудие убийства. Я ставила ловушки, сама же их распутывала, набрасывала на деревья мёртвую удавку, лаве упала бы в обморок и мгновенно её распускала. Вечерами я училась на скорость пользоваться зеркалом, просчитывать варианты наложения магического слепка на плетение, схему которого давно перерисовала в блокнот и держала в уме. Она мне даже сниться уже начала, но провернуть такое, не подготовившись, чистейшей воды самоубийство. Поэтому всё проверяла и перепроверяла по десять раз, чтобы никаких неожиданностей не случилось. Даже механические замки и принципы их действия изучала. Впрочем, замок — это не главное. Главное — сделать всё точно, быстро и незаметно. Как только окажусь внутри, счет пойдет на минуты. Наверняка наведаться в кабинет придётся не раз и не два. Положительные стороны у моей загруженности тоже были. Я не позволяла себе думать о последнем поручении Лорда Фрая и об Иваре от которого до сих пор не было весточек. Странно было себе в этом признаваться, но Раджика мне не хватало. Не хватало его неизменной улыбки и подшучиваний, не хватало уверенности, с которой он подходил к любому, даже самому непонятному делу. Не хотелось, чтобы наша последняя встреча осталась такой. Не хотелось, чтобы он думал, что я всё ещё злюсь. Хотя я излилась Самую капельку. В перерывах между практиками и моими вечерними бдениями мы с Жеромом учились играть в карты без особых, впрочем, изменений. Точнее, училась я, а он наблюдал за моими учениями с терпением инфайского монаха, которому досталось наказание за жестокие грехи всех прошлых жизней разом. «Мне нужно съездить в Равен, заявила я, когда закончилась очередная разгромная партия. Горстка пуговиц перед ним уже напоминала победную горку — Мои жалкие остатки можно было уложить в пирамидку Фрая, если аккуратно. От неожиданности Камердинер даже карты отложил. «Зачем?» Пальцы сжались на краю стола с отчаянной силой. «Я обещала одной маленькой девочке». Он едва уловимо приподнял брови. Во взгляде мелькнуло удивление, но улыбнулся жиром тепло. «Думаю, это можно устроить. Завтра мы отправимся к морю, а послезавтра в Равьен. Буду очень благодарна, если Андрей об этом не узнает». Глаза сверкнули из-под сошедшихся на переносице бровей. «Почему?» «Не хочу, чтобы близость перешла от магии к сердцу. Не хочу, чтобы золото узоров проросло внутрь и вручило ему власть надо мной. Не хочу, потому что теперь мы далеки друг от друга, как никогда. Он работает на комитет, я на службу безопасности Ингерии. Он ненавидит Симона и желает отомстить за погибших. А я хочу защитить тех, у кого жизнь только начинается». А ещё он произнёс слишком опасные слова. «Я боюсь за тебя». И можно сколько угодно убеждать себя в том, что они ничего не меняют. Для меня это слишком важно. Непростительно. Воскрешать чувства Канри — страшная глупость, потому что они начнут спотыкаться и тянуть из меня силы, как неправильно поднятые куклы. Но страшнее всего, если эти слова тоже окажутся ложью. Не знаю почему, не знаю зачем и не уверена, что хочу знать. «Потому что я хотела бы рассказать ему обо всём сама, но не сразу». А вот ответ был правильным. Жером сразу расслабился, вернулись улыбка и мельтешение пальцев, меж которых с былой лёгкостью заскользили карты. «Похвально, но у меня есть к вам предложение». Вот тут я поняла, что расслабляться рано. По крайней мере, мне. «Мы продолжим играть», — сообщил Камердинер, ухмыляясь так довольно, словно сделал Мэри предложение, а она согласилась если число ваших побед до возвращения графа перевесит число моих я ничего ему не скажу от неожиданности лишилась дара речи что не говори о камердинера от графов недалеко падают а если мы поступим иначе например я попрошу мэри сопровождать меня на развалины заметила совершенно невинно чуть подалась вперед в дороге мне вполне может потребоваться помощь камеристки веером мелькнули рубашки несколько карт взлетели вверх неудачно сорвавшись с пальцев. Впрочем, Жером их мгновенно поймал и вернул в колоду. «Нет», — сурово заметил он, — «только на моих условиях». «Вам не кажется, что это шантаж?» Коммердинер пожал плечами и протянул мне колоду. «Снимайте». Я вздохнула и сняла. Как спросить о том, что не даёт мне покоя? Всего четыре дня прошло, но я засыпаю с мыслями о Банри и с ними же просыпаюсь. Когда Эльгер заявился в Лавуа, До меня доносились анголоски чувств мужа. Потаённая ярость, угрожающая, ворчащая, как хищник перед прыжком. Холод ненависти и пепел бессильного гнева. Но сейчас не осталось даже их. Словно его душу затянуло глухой пеленой пустоты. «Что-то ещё?» Жером внимательно смотрел на меня. «Нет, ничего». Пробормотала, опомнившись, и взяла карты. После очередной проигранной партии и ужина, проведённого в раздумьях, пригласила Мэри к себе совсем не с той целью, с которой обычно приглашают камеристок. Просто пришла пора наведаться в кабинет Анри. По-хорошему, всё было готово ещё позавчера. Устройство замка, отпечаток, который придётся накинуть поверх плетения, и последовательность действий при работе с сигнальными артефактами я теперь с просонья воспроизведу. Самая большая пакость заключалась во мне самой, и проявлялась она тонким ледяным шлейфом сомнений, скользящим по рукам и ногам. Пластину и драгоценности от фрая я сразу затолкала подальше, в самый дальний ящик в гардеробной. Верну ему лично на зимнем балу. Но даже тому, что собиралась сделать, сейчас противилось всё моё существо. «Сможешь отвлечь, Жерома?» — спросила, когда Мэри прошла в комнату. Она заморгала растерянно, сцепила руки на платье. «Не понимаю, о чём вы, миледи?» «Ты всё прекрасно понимаешь», — хмыкнула я, прикидывая, как буду смотреться в доме с зеркальцем в руке, если меня кто-нибудь застукает. Ладно, не страшно. В крайнем случае, меня обвинят ещё и в бесконечном самолюбовании, что неплохо вяжется с количеством нарядов и украшений. А вот внезапно возникший рядом с кабинетом жиром, которому вздумалось что-то взять со стола Андрей, это уже катастрофа. Поэтому помощь Мэри придётся как нельзя кстати. Вы снова хотите сбежать, миледи? Предательница. По лицу и шее камеристки расползались красные пятна, выдавая сильное волнение а сжатые пальцы внутреннюю борьбу, где в неравной схватке сошлись долг и преданность мне. И ещё одно чувство. Чувство, которое кружит голову и превращает её владелицу в нечто среднее между сладким желе и женщиной, готовой слепо следовать зову сердца, невзирая на здравый смысл и обстоятельства. Знаю, знаю, сама такая была. Нет, мне нужно попасть в кабинет мужа. И нужно, чтобы Жером даже случайно об этом не узнал. Глаза у Мэри стали огромными. «В кабинет графа, миледи? Но зачем?» «Думаю, у графа есть кто-то на стороне». Мэри тут же подобралась и стала похожа на нахохлившегося воробья. Даже волосы пригладила и молча кивнула «Говорите, что делать». Попробовавшую было пискнуть совесть, я придавила каблуком и сверху ещё набросила шаль, чтобы наверняка задохнулась. Образно говоря, даже не солгала ни капельки. Изначально я хотела попасть в кабинет ради графини де Ортен. Теперь я знала, что она не просто имеет непосредственное отношение к Лиге, а ещё и входит в совет. Кто в него входит помимо Евгения, ещё только предстоит выяснить, а заодно разобраться с тем, что мешает мне просто прикрепить пластину лорда Фрая на стену и слушать разговоры Анри. Я надеялась снова увидеть клятую шахматную доску с документами так же сильно, как и боялась этого.